Глава двадцать седьмая. Мел хрипловато произнесла Тес, протянув руку, схватила меня за грудки и втащила внутрь. Тут все в порядке, спросил я, но она уже закрывала дверь. Тут же кинулась ко мне, толкнула грудью и мы поцеловались. Я охотно ответил на поцелуй частично от облегчения, что Тес до сих пор здесь. До сих пор жива, а частичная потому, что это было действительно приятно. Вдобавок, не хотелось прямо сходу объяснять, что вернулся только потому, что решил, будто она в опасности. Это прозвучало бы абсурдно. Прекратив целоваться, мы застыли друг у друга в объятиях. Она казалась тяжелой у меня в руках, и я еще раз спросил, «Все тут в порядке?» Тесс высвободилась из моих объятий, чуть отступила и, запинаясь, произнесла. «Почему ты постоянно это повторяешь?» Голос ее звучал глухо, и она быстро моргала. «Просто ты вроде...» «Ты что, напилась?» — спросил я. «Наверное», — ответила Тес, «И что, ты сам пьяный?» Она отвернулась от меня и вдруг накренилась всем телом, словно вот-вот упадет. Я быстро подскочил к ней и, схватив за руку, отвел наверх к одному из стоящих лицом друг к другу диванчиков у входа в кухню. Мы оба сели. — Странно как-то себя чувствую, — пролепетала Тес, положив руку мне на плечо и приваливаясь ко мне. Ее дыхание отдавало горьковатым ароматом кофе. «Расскажи мне, что ты делала после моего ухода?» — попросил я. «А когда ты ушел?» «Часа два назад. Может, меньше. Точно не помню». «А, ну да. Я зализывала раны, поскольку сам понимаешь, и выпила еще кофе, а потом устала, просто...» Жутко устала и собралась было подняться наверх и закладываться спать, но подумала, не вздремнуть ли немножко на этом диванчике, а потом услышала дверь, а там был ты. «Больше никто не приходил?» «Приходил? Сюда? Нет, только ты. Не хочешь еще разок меня поцеловать?» Я подался к ней и поцеловал, надеясь особо не затягивать, но Тесса открыла рот и тесно прижалась ко мне. Глаза у меня были открыты, но ее волосы спадали волнами вокруг, и на миг стало вообще ничего не видно. Я оборвал поцелуй и притянул ее голову к груди. — Как классно! — выдохнула она, после чего пробормотала что-то, чего я не разобрал. Мы посидели так где-то с минуту. Мне стало ясно, что Тес засыпает прямо на мне, и я не стал этому препятствовать, неустанно шаря взглядом по всему, что находилось в поле моего зрения. Все выглядело точно так же, как и перед моим уходом. Наши кофейные чашки все еще стояли на обеденном столе перед эркерными окнами. Единственный торшер был по-прежнему включен. В кухне горело только... Декоративная подсветка под шкафчиками, так что большая часть пространства оставалась в тени. В доме было тихо, хотя мне показалось, что я слышу храп Брайана снизу из гостевой комнаты. Точно не понял. Но если это был все-таки он, то это добрый знак. Он все еще жив. Я знал, что Чарли уже в доме. В голове сам собой сложился достаточно правдоподобный сценарий. Чарли выследил меня досюда вечером. Наверняка ждал на улице, пока я ужинал тут с Брайаном и Тесс. А когда я ушел, он собирался либо и дальше следить за мной, либо же проникнуть в дом. Но тут сам собой представился удачный случай — Эс побежала за мной, чтобы передать мне книгу Брайана, оставив дверь открытой и незапертой. Чарли незаметно прокрался в дом. А дальше что? Наверняка спрятался в доме и каким-то образом ухитрился подсыпать что-то тес в кофе. Скорее всего, то же самое, чем приправил предназначенное Прюту виски. Мне не верилось, что она просто пьяна. или, по крайней мере, пьяна сильнее, чем тогда, когда я оставил ее два часа назад. А потом объявился я, прежде чем Чарли успел с ней еще что-нибудь сделать. И вот теперь все мы тут вместе, в одном доме. Где именно может быть Чарли? Где бы спрятался я, окажись на его месте? Я осторожно отодвинул Тесс от своей груди, уложил ее на диванчик и встал. «Ты куда?» Сонно пробормотала она, но тут же подложила руку под щеку и глубоко задышала через нос, так и не открыв глаз. Как можно тише я прошел в кухню. Боковая дверь вела в коридор второго этажа. Оттуда можно было попасть в туалет и в гостевую комнату, в которой спал Брайан. А еще здесь имелась кладовка, насколько я помнил. Подойдя к кухонной стойке, я нашел скалку, которую приметил ранее, и зажал ее в правой руке. Подумал, не стоит ли лучше вооружиться кухонным ножом, но мне понравилось, как скалка легла в руку. Это была увесистая деревяшка, явно бесполезная, если у Чарли окажется ствол. Но это было хоть что-то, и я почувствовал себя поуверенней, держа ее в руке. «Решил оставаться в кухне, просто стоять здесь, одновременно приглядывая за распашной боковой дверью и большим проемом, ведущим в столовую и гостиную. Я мог бы простоять тут хоть всю ночь, поджидая, пока Чарли первым не сделает свой ход. Но еще меня беспокоило Тесс. То, что попало к ней в организм, вполне могло убить ее». Надеясь, что мой голос звучит нормально, я во весь голос выкрикнул в пространство пустой кухни. «Я знаю, что ты здесь!» Ноль эмоций. Я выждал. Показалось, что минут пять, и начал постепенно приходить к мысли, что у меня и впрямь паранойя. «Наверное, Тесс продолжала пить, когда я ушел и попросту напилась. Или, может, Чарли лишь играл со мной на данном этапе, пытался мною манипулировать, чтобы я сорвался сюда без всякого повода?» Я медленно вышел из кухни. Тесс не двигалась. Все так же лежала, свернувшись калачиком на диванчике и подсунув руку под щеку. Склонившись над ней, я услышал размеренное дыхание. Свернул влево в коридор, сознавая, что старый пол скрипит при каждом шаге. Миновав лестницу, толкнул дверь туалета. Света из коридора оказалось достаточно, чтобы понять, никого тут нет. А потом услышал звук шагов у себя за спиной и неподвижно застыл. Шаги приближались. Теперь слышалось и чье-то тяжелое дыхание. Я обернулся, покрепче перехватив скалку. На меня выпросительно смотрел Хэмфри, тот самый пес в пятнышках. Я протянул руку, он подошел ближе, обнюхал ее, а потом, потеряв ко мне всякий интерес, удалился обратно в гостиную. Я опять повернулся. «Решив, что стоит взглянуть на Брайана, спящего в гостевой комнате, и убедиться, что он один. А потом, может, уйти? Наверное, я тут уже и не нужен». «Как зовут собаку?» — донеслось у меня из-за спины. Я сразу узнал этот голос, конечно же, и повернулся к его обладателю, стоявшему в самом низу лестницы. Свет из прихожей падал на него сзади, так что лицо его оставалось в тени. В опущенной руке он небрежно держал пистолет, но стоило мне шагнуть к нему, к Марти Кингшипу, как он поднял его и нацелил мне в грудь.